Стук разнесся по коридору, вызывая у стражников очередной приступ любопытства. «Да, императрица! Да, время предрассветное! Да, стучусь в покое супруга! И что с того?» «Казню!» — прошипела я стражникам. Те вновь уподобились статуям. «Так-то лучше!» «Если не откроют, выломаю дверь!» «Тишина! И ведь знал, что я приду! Трудно, что ли, было дверь оставить открытой!»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 «Интересно, а они все по картинкам делают?» «Нежная моя вопрос озвучь!» — напомнил о собственном присутствии Арейден. «Вы его, несомненно, уже знаете!» «Никак не могу выбросить из головы мысль про те картинки и книгу». Император рассмеялся, сделал шаг, оттеснив меня в коридор, и закрыл дверь в свои покои. «Да мне все равно, кто у него там!» «Я вижу!» — холодно заметил кесарь. «Итак, слушаю вопрос».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 За истекающую ночь я посетила все гильдии мастеров зодчества в Ваэтлоне, и ни одна в последнее время не теряла строителей, кроме гильдии в Домерия. И вот как раз там недосчитались 7 тысяч человек. Кесарь вновь стал серьезным, задумался и произнес. 7000 человек? Именно. А они на государственном довольствии находились? Супруг явно намекал на казнократство. Я захлопала ресницами, пытаясь осознать данный факт,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 Какой проект при дворцового парка и реконструкции дворца ты собиралась представить на мой суд, придержчивая моя? Молча прошла к стеллажу, выбрала нужную папку, достала два проекта. Кесарь, что примечательно, выбрал тот, что больше всего понравился мне. Идем. Мне снова протянули ладонь и опять открыли портал. На сей раз мы вышли в пустыне, наверное, в пятистах шагах от дворца. И если я была в платье и даже набросила на плечи шаль, то император в одном халате на голое тело.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 Придирчиво сверилась с планом и поняла, что да, полное соответствие моему замыслу. И тут до меня дошло. «Вы... только что... используя магию...» «И двадцать тысячи доблестных айтлонских рабочих», — поддел Кесарь. «Мог бы и раньше сказать, я бы тогда эту ночь спала спокойно, а не думала о несчастных убиенных айтлонцах». «Три, два, один...» — почему-то меланхолично отчитал император. «А вот я...»